Глава 16 Город паломников. Иудеи, христиане, мусульмане устремляются молиться в Иерусалим, турки регулируют движение. Эпиграф. La popularité est la gloria en grausse faus. Популярность – это слава в виде крупных медных монет. Виктор Гюго, Руи Блаз. Как же так? В Иерусалиме нет мизузы на явских воротах, набрасывались приезжие евреи на евреев местных. Сначала иерусалимцы чесали затылки и объясняли, что вот, мол, турецкие власти да местные арабы против, но в конце концов их осенила догадка. Мизуза на явских воротах, ну, конечно, есть, то есть текст ее пальцем самого Господа на конях невидимо начертан, евреи стали касаться гулых камней целовать себе пальцы. 4000 человек пребывают сегодня сюда ежегодно, и столько же евреев со всех концов света. Написала Иерусалиме в своих поездках и путешествиях в Леванте шведский путешественник Фредерик Хассельквист в 1751 году. А почему все ворота города каждую пятницу с полудня до двух часов дня закрыты? Интересовались теперь уже христианские паломники. Да это все из-за местных аборигенов, евреев с арабами, объясняли им просвещенные христианские монахи. Евреи, видишь ли, считают, что их спаситель Мессия войдет в город обязательно в пятницу, после полудня, дабы явиться городу до наступления еврейской субботы. А арабы-то в это время просят турецких солдат ворота на два часа закрывать. Не вдомек было христианам, что турецкий гарнизон города отправляется в полном составе в полдень по мечетям на пятничную молитву, посему ворота и закрывают. Количество паломников и путешественников возрастало. Но знания о городе в Европе пополнялись медлен Английская карта из атласа XVIII века – Приводит схематический план Иерусалима, основанный на, об... на образованной интерпретации описаний Ветхого Завета и сведений иудейского историка римского времени Иосифа Флавия. В карте, ориентированной на запад, город Давида изображен причудливой круглой форме, на горе Сион в юго-западной части старого города, окруженного стеной. Ошибочность такой топографии стала ясна еще в 19 веке, но только недавно археологические раскопки позволили ее исправить. При турках еще больше возросло мусульманское паломничество в город. Мусульмане теперь пребывали не только из захваченных турками арабских стран, но и из-за родины самих турков – Средней и Центральной Азии. Турецкие султаны покровительствовали тюркоязычным народам Азии. И паломники чувствовали себя в Иерусалиме довольно уютно. Золотые ворота на Храмову гору, которые сейчас не функционируют, иллюстрация 35, в то время пропускали молящихся мусульман к святыням. В городе были гостиницы, рассчитанные специально на среднеазиатских паломников. С 17 века одна такая гостиница находилась на улице Виа Долороза. К 1800 году население Палестины едва превышало 300 тысяч человек, из которых евреев, в основном сефардов, было менее 5 тысяч, и далеко не все они жили в Иерусалиме. Христиан было около 25 тысяч. Все остальные жители были мусульманами, в основном суннитами. Жители городов платили налог на здания муссакофат, путники платили таможенные пошлины. Все оседлые жители платили подушную подать Подоходный налог вводился время от времени А если налоговые поступления в казну оказались недостаточными В целом турецкие налоги были суровыми, но не чрезмерными И населению удавалось сводить концы с концами и даже активно торговать Например, французские купцы покупали в портах Аку и Яфу местный хлопок, хлопчатобумажные ткани Взамен французы продавали краски, сахар и кофе Так до Иерусалима доходила европейская цивилизация. В 1200, 1830-20-30-х годах у власти в Турции находился султан Махмуд или Мухаммад. Он был не глупым человеком и понимал, что отстаивание, отставание Турции от Европы стало хроническим. И что с Европой надо дружить и на нее равняться. Иерусалим был той постоянной изюминкой в его владениях через интерес которой можно было вести, как сейчас принято говорить, диалог с Западом. Но вести диалог мешали пережитки прошлого. На дворе уже просвещенный XIX век, а вокруг него все янычары. Янычары составляли настоящую касту, одаренную чрезмерными привилегиями. Сыновья наследовали своих отцов, а рекруты, вербовавшиеся извне, выходили обыкновенно из отбросов населения. Они проживали в Константинополе и в главных городах империи, включая Иерусалим. Занимаясь всевозможными ремеслами и становясь солдатами, они только то и делали, что грабили и мучили мирных жителей. Казнократство офицеров, которые воровали жалования солдат, постоянно вводило правительство в заблуждение. В Иерусалиме инычары охраняли ворота города и храмову городу. Махмуд, не решаясь еще совершенно уничтожить этот корпус, сделал в 1822 году попытку его реорганизовать. Но все его усилия привить к ним европейскую тактику и дисциплину закончились полнейшей неудачей. Для борьбы с греками ему пришлось прибегнуть к помощи вассала. Успехи, одержанные египетскими войсками, превосходная организация, которых вызвала в нем зависть, побудили его снова взяться за реформы. Султан 28 мая 1826 года, и сдал указ о сформировании регулярного корпуса Акинджи, солдатно-действительной службы. Это новое войско предполагалось вооружить, обмундировать и обучить по-европейски, под руководством приглашенных из Египта офицеров. Инычарский главный штаб, который султану удалось привлечь на свою сторону, подчинился без сопротивления. Но иначе повели себя унтер-офицеры и рядовые. 15 июня вспыхнуло восстание в Стамбуле. Бунтовщики разграбили дворец Великого Визиря и некоторых других сановников, требуя предания их смерти. Но последовала быстрая и страшная репрессия. Махмуд, заранее принявший все меры предосторожности и ничуть не испугавшийся возмущения, приказал развернуть против бунтовщиков Сан-Джак-Шериф, знамя пророка. Инычары, окруженные со всех сторон, были безжалостно расстреляны пушечными выстрелами и ружейным огнем. В этот день погибло от 6 до 7 тысяч янычар. Множество других были взяты в плен и казнены в следующие дни, остальные рассеялись. Победа султана была полной, ввиду этого он приказал совершенно уничтожить иначарский корпус, и эта мера была быстро исполнена по всей империи, включая Иерусалим.